Литература. Бехтерев В.М. Сознание и его границы. Казань, 1888 год. Бехтерев В.М. о современном развитии неврологических знаний и значении в этом развитии научных обществ. Неврологический вестник. Казань, 1893 год. Бехтерев В.М. Обоснование объективной психологии. Санкт-Петербург, 1907 год. Бехтерев ВМ. Коллективная рефлексология. МПГ, 1921 год. Бехтерев ВМ. Предметы задачи общественной психологии как объективной науки. Санкт-Петербург, 1911 год. Бехтерев ВМ. Личность и условия ее развития и здоровья. Санкт-Петербург, 1905 год. Бехтерев В.М. Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства. Москва, 1916 год. Бехтерев В.М. Данные эксперимента в области коллективной рефлексологии, Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. Л. 1925. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. Санкт-Петербург, издание К.Л. Риккера, 1908 год.